Глава 1062. Обучение онлайн. Клейн взглянул на Леонардо и улыбнулся. «Наши цели не полубоги. Они дожили до наших дней лишь благодаря определённому влиянию. Эту тайну я тоже хочу раскрыть через их сны». Он намеренно сделал акцент на слове «дожили». Не дожидаясь ответа Леонардо, Клейн продолжил. «Аристократ четвёртой эпохи, член рода Зоруаст». «Возможно, ты сможешь через его сону знать побольше о полезе Зурасте». «Потомок старика...» Сердце Леонардо учащенно забилось, предложение Клейна его заинтриговало. Хотя он уже неплохо ладил с полезом Зурастом, и постепенно начал доверять этому ангелу, базовый уровень осторожности никуда не делся. Всё-таки тот был посторонним, живущим в его теле». Клейн добавил. «Пока что не упоминая об этом полезу Зурасту». «Неужели я кажусь тебе таким ненадёжным?» Ворчливо подумал Леонард и ответил. «Не стоило и напоминать». Видя, что Леонард согласился, Клин с улыбкой сказал. «По возвращении дай мне несколько капель своей крови. Это необходимо для исследования основ». Он не стал уточнять, как именно передать кровь. Леонард и так знал как минимум два способа. Во-первых, принести её в жертву мистеру Шуту с просьбой передать миру во-вторых, вызвать таинственного посланника и отправить в бутылочки вместе с письмом. «Кровь!» — машинально повторил Леонард. В мистике кровь являлась важным элементом, и не стоило раздавать её кому попало, иначе появлялись все шансы померить даже не поняв от чего. А порой обычная смерть оказывалась не самым плохим исходом. Немного помедлив, Леонард кивнул. Когда начнём исследование, Клейн ждал этого вопроса. В воскресенье ближе к полуночи. Он хотел дать им справедливость время стабилизировать духовную силу и освоиться с новыми способностями. «Хорошо», — кивнул Леонард. Затем Клейн серьёзно объяснил основы софистики, чтобы дорогой поэт знал, как успокоить своего старика по возвращении. Вернувшись в реальный мир, Леонард обдумывал свои слова, когда услышал слегка хрипший голос полезу за рост. «Зачем твой бывший коллега вызвал тебя? Разве нельзя было объяснить всё в письме?» Леонард сел поудобнее и усмехнулся. «Он боится, что письма перехватят Всё-таки дело может касаться той личности». А вдогонку к сказанному ворчливо подумал. «Конечно, самое важное — остерегаться тебя. Что вижу я, тоже видишь ты «Той личности». Палясь за рост, казалось, сразу понял, о ком речь. «Ага». Леонард поднял кружку и глотнул пиво. «Он нашёл аскета третьей эпохи. и надеяться через его сон узнать историю того времени. Сказанное Леонардом было правдой, но лишь отчасти Именно этому его обучил Клейн. «Аскет Третьей Эпохи? Он ещё жив?» Удивлённо спросил Фалли Зураст. Конечно, он не особо удивился. На своём уровне он и сам знал как минимум 5-6 способов дожить с тех времён. Самый простой — украсть чужое время или жизнь. Скорее всего, жив, но в очень... Эм, «Особым состоянии», — пояснил Леонард как смог. Палец за раз помолчал пару секунд, а затем усмехнулся. «Вот как! Что ж, тогда могу лишь пожелать вам не увидеть во сне того, чего видеть не следует. Хотя твой бывший коллега под защитой сокрытия так что наверняка подготовился». Леонард не стал развивать тему, но внезапно воскликнул. «Старик, неужели тебе совсем не неинтересно?» «Разве ты не хочешь узнать, какими были истинные божества в Третью Эпоху, или что вызвало катаклизм?» Это был второй приём софистики из рукоклина «Лучшая защита нападения». «Не жди вопросов, задавай сам». «Я примерно понимаю, что происходит», — со вздохом ответил палец и издал очередной смешок. «Сегодня ты слишком уж стараешься контролировать разговор. Это совсем на тебя не похоже». «А значит, где-то внутри ты скрываешь какой-то секрет. Что ж, прогресс на лицо. Раньше тебя раскусить было куда как проще». Леонард застыл с каменным лицом. Не изменяя себе, палец усмехнулся. «Вот смотри, я только пробный шар запустил, и ты сразу выдал себя. Ну, больше тренируйся. А твой бывший коллега...» Палец цокнул языком. Леонард лишь криво усмехнулся в ответ. Он поставил кружку, взял серебряный ритуальный кинжал и сделал надрез на пальце, позволив нескольким каплям крови упасть в приготовленную склянку. Тем временем в резиденции графа Холл Одри тоже держала клинок, украшенный драгоценными камнями, чтобы выполнить обещание безвозмездной помощи. Она приблизила кончик клинка к тыльной стороне ладони. «Боль будет слабой! Боль будет слабой!» Гипнотизируя себя, она силой сделала надрез. Сейчас её кожа достигла такой прочности, что даже без проявления драконьей чешуи требовалось приложить усилие, чтобы пустить кровь. В воскресенье вечером Клин вернулся с бала на улицу Бьёкланд 160, сославшись на усталость и необходимость лечь спать пораньше. Глубокую ночь он поднялся с постели, провёл ритуал и призвал самого себя. Сделав приготовление, он занял место Мистера Мира. Самое главное, что он убедился в возможности серого тумана вырвать его силы из путешествий Грозеля после завершения призыва. Перед ним лежали три металлических флакона с кровью, его собственные, Леонардо и Одри, и серебряная маска, заранее пожертвованная мисс Справедливость. Зная, что в этот раз в исследовании снов примет участие мистер Звезда, она планировала носить ложь постоянно, чтобы скрыть свою личность. Осмотрев приготовленные предметы, Калейн подозвала к себе путешествие грозаля, И книга в твёрдом коричневом переплёте покинула кучу хлама и опустилась на длинный бронзовый стол. В то же время он вложил незатенённые расплётия в своё тело. И в завершение затянул мисс справедливости мистера звезду в мир над туманом. Два алых луча взметнулись вверх, формируя размытые фигуры. Одри и Леонард сразу же оценили предметы перед мистером миром, и их внимание привлекла древняя книга. Первое молчание нарушило Одри, когда и любопытный взгляд скользнул по древнему фолианту. «Сегодня наше исследование связано с этой книгой?» «Да, наши цели внутри этой книги», — с ответил Клейн. «Внутри книги?» — удивлённо переспросил Леонард. Даже будучи красной перчаткой и изучив массу сверхъестественных случаев, он никогда не слышал о возможности контакта с книжными персонажами. Клейн слегка кивнул. «Да, это магический артефакт». Внутри находится воображаемый мир, и то, что в нём происходит, становится содержанием книги. «Воображаемый?» Одри сразу уловила важнейшее слово, связав его с синонимами. Всего несколько дней назад она узнала от мистера мира, что наливая последовательность пути зрителя называется «Визионер», и отлично знала, что король драконов, древний бог Анквельд, являлся драконом воображения. После небольшого размышления Клин решил добавить... Моё описание может оказаться неточным. Возможно, речь про воображаемый мир или истинный сон. Единственное, что можно утверждать с уверенностью, что книгу создал древний бог Второй Эпохи, дракон воображения Анквильд, а ко мне на напополад контурдмирала Айсберг. Реликвия древнего бога! Мне удивительно, что благодаря ей гигант Эль Второй Эпохи, Аскет Третий, Человек-Аристократ Четвёртый и Солдат Лайна Пятой всё ещё живы. Леонард бросил взгляд на мистера Мира, с трудом представляя, через какие испытания прошёл Клейн после ухода из Тингона. Клейн подтолкнул маску к мисс Справедливость. «Давайте начнём». «Хорошо». Одри надела серебряную маску. Леонард огляделся. «Ладно». Клейн взял три металлических пузырька и вылил понемногу крови на обложку путешествий Грозоли, а затем размазал. «Так вот, для чего нужна кровь». Стоило этой мысли мелькнуть в голове Одри, Её взору открылась белоснежная буря. Под напором пронизывающего ледяного ветра неподалёко возвышался город с пятнадцатиметровыми стенами. У ворот, съежившись от холода, в относительно защищённом от ветра уголке стоял караульный солдат в кожных доспехах. Пока не прибывали торговые караваны, он даже не пытался проверять обычных прохожих. «Всё это... воображаемо! И никаких отличий от настоящего!» — произнёс Леонард. ловя снежинки ладонью и ощущая, как они тают от тепла его кожи. Осматриваясь, он вдруг осознал, Калейн сохраняла холодный и собранный образ Германа Воробья, а мисс «Справедливость» скрывала лицо серебряной маской, оставляя видимыми лишь зелёные глаза и прядь белокурых волос и не позволяя узнать её настоящую внешность. А он сам вообще никак не замаскировался. Банальная привычка официальных потусторонних. Свои миссии они выполняют безо всякой маскировки. «Мистер Звезда держится довольно непринуждённо, а его волосы уложены весьма небрежно. Как жаль. С такой внешностью он мог бы быть моделью». Как благородная леди, повидавшая достаточно красивых мужчин, Одри удостоила его лишь вежливого взгляда, а затем отвела глаза, чтобы не выглядеть некультурно. Калин усмехнулся про себя и указал на город, плохо видимый в снежной буре. «Наша первая цель — аскет третьей эпохи, мистер Снеговик». С высокой вероятностью он связан с Омоном и его братом. По плану Клейна, после «Снеговика» следовал аристократ в четвёртом поколении Мобед, поскольку гигант грозы Лельфик и Сиатас замешаны в делах гораздо более высокого уровня, что несло намного больше риска, поэтому их оставили на конец. После изучения подсознания всех четверёх через их сны, они собирались погрузиться в море коллективного бессознательного в поисках любых возможных секретов.